Дарес-Салам, -э Танзания, среда, 12 часов 3 минуты по восточноафриканскому времени. секс изо всех сил старался сохранять спокойствие, но чувствовал, что ему это не удается. Двое суток он почти не спал, но был слишком возбужден, чтобы чувствовать усталость. И хоть в здании работала превосходная система кондиционирования воздуха, он ощущал влагу под мышками. После трагедии в отеле он поспешил из страны и перебрался через северную границу в Кенни. Он прокручивал в голове варианты, периодически глотая антоциды и страдая тошнотой, когда их действие заканчивалось. Наконец он понял, что жить беглецом ему не хватит ни смелости, ни умения. Если он и попробует, есть только малая вероятность, что он сумеет пережить неизбежное падение. Но в отеле в Танге Сайкс видел Рида. Он был уверен в этом. Человека, застрелившего Вихмана. А единственным объяснением его появления там могло быть только то, что Фергюсон послал его убить Сайкса. Этого было достаточно, чтобы приоритеты Сайкса сменились. Богатство и карьера отошли на второй план, на первый вышло желание выжить. Он явился с повинной в посольство США в Танзании и с тех пор находился под опекой ЦРУ. 10 минут назад его привели в офис ЦРУ, цокольном этаже посольства. Он молча стоял перед Проктором, который сидел за столом в слишком маленьком для него кресле. Прошло 10 секунд. 20 Проктор видел, что Сайксу трудно начать. «Может быть, вы сядете?» — спросил он. «Я предпочту стоять, если вам все равно, сэр. Что ж, терпеть вашим ногам». Сайкс держал руки за спиной. Он говорил без перерыва почти полчаса, начав с основных событий. Как к нему обратился Фергюсон со своим планом, как он согласился с этим планом, как они завербовали Кеннарда и Саммер, как использовали Саммер, чтобы нанять Тессеракта и проверить его на нескольких пробных заказах, как привлекли Хойта, чтобы нанять Стивенсона, как скрывали передачу денег, используя Сейфа и компанию Olympus Training, как использовали информацию от Кеннарда, чтобы помочь Тессеракту убить Озлса, как попытались убить Тессеракта с помощью банды Стивенсона, как послали Макклуре убить его, когда попытка Стивенсона провалилась, как посылали Рида убивать Кеннарда, Хойта, Сейфа, Саммер и Тессеракта, как были убеждены в успехе Рида на Кипре. Он рассказал о флешке, о поиске и извлечении ракет и о том, как все сорвалось. Когда он закончил, Проктор казался слишком спокойным после всего услышанного. «Итак», — начал Проктор, цели всей этой совершенно незаконной операции...» приведшей гибели множества людей, была продажа ракет «Оникс» тому, кто больше заплатит?» «Да, все это делалось ради денег», — признал Сайкс. «Ну хорошо», — сказал Проктор. «Казалось, он был доволен откровенностью Сайкса». «И вы участвовали в этом деле с самого начала, верно, мистер Сайкс?» Сайкс чувствовал, что он стремительно тонет. «Я с самого начала был только инструментом. Ценю вашу честность Я, несомненно, могу понять, как трудно было вам». Что происходит? Он слышал чуть ли не симпатию в голосе Проктора. Тот явно расслабляет его перед решительным ударом. Вас это, возможно, удивит, но я уже знал почти все, о чем вы мне сейчас рассказали, продолжил Проктор. Сайкс был ошеломлен. Как? Это не важно. Важно то, что вы сами пришли к нам. Если бы мне пришлось привести вас принудительно, наш разговор был бы гораздо менее приятным. Расскажите мне подробнее, что произошло в понедельник. В горле у Сайкса пересохло. Он рассказал о Дальвеге и Вихмане, о том, как они достали ракеты из затонувшего корабля, как вернулись в отель и доложились Фергюсону. А с этого момента все пошло не так. И он изложил события так, как помнил их. Проктор выслушал все молча, изредка кивая Когда Сайкс закончил, он спросил, «А как Тессеракт оказался в стране, в отеле?» Сайкс покачал головой. «Единственное, что я могу предположить, что он приехал вслед за мной». «А откуда он вообще знал о вас?» Самер каким-то образом догадалась, что ее хотят убрать и сбежала. И потом она объединилась с Тессерактом, чтобы уничтожить меня и Фергюсона. «Полагаю, они узнали, кто мы. Каким образом, не знаю». Проктор немного помолчал, а потом стал задавать вопросы. «Много вопросов». Сайкс отвечал, излагая все кровавые подробности. Но скрыл, что видел Рида в танге. Незачем проктор узнать, что он пошел на сотрудничество только из-за того, что Фергюсон хотел убить и его. «Если это вскроется позднее, ничего не поделаешь». А пока Сайкс хотел убедить себя, что в деле предательства он пал все же не так низко, как Фергюсон. «Вы восполнили множество пробелов в этой грязной и подлой истории, и за это я вам очень признателен», — сказал Проктор. «Однако вы сознательно приняли участие в преступной деятельности» заслуживающий самого сурового наказания, который только допускает закон. Я понимаю это, сэр, и готов принять все последствия. Приятно было почувствовать себя благородным, пусть даже всего на несколько минут. Но Проктор продолжил. Однако на это дело можно посмотреть и так, что вы виновны лишь в том, что исполняли приказы. Все это грязное дело организовал Фергюсон, а вы стали жертвой его безумия. Сайкс не знал, что ответить, и поэтому промолчал. А Проктор продолжил. «Я вижу, что у вас не было желания проводить эту операцию, но вы попали в безвыходное положение. Фергюсон был вашим начальником и героем всей организации. Вы не могли не выполнять приказы, и я могу понять это. С первого дня вас учили подчиняться начальникам и исполнять приказы. Даже если вы не понимаете их смысла, так как можете не знать всех обстоятельств. И вы были обязаны исполнять их буквально. Даже если не были согласны с ними». «Ибо не исполнив их, вы могли разрушить что-то очень важное». Если Сайкс не ошибался, в конце очень темного туннеля мелькнул проблеск света. «Преданность своему начальнику, которую вы проявили, похвально», — продолжал Проктор. «Но теперь вы должны решить, чему быть верным — организации или своему наставнику». Сайкс не размышлял ни секунды, но сосчитал в уме до десяти, чтобы сделать вид, будто выбор был нелегким. Он чувствовал, что эта пауза прекрасно отражает внутренний конфликт, якобы переживаемый им. «Я буду верен организации». Проктор торжественно кивнул. «Я очень рад, что вы это сказали. Правда. Поскольку мне нужна ваша помощь». «Не уверен, что понял вас». «Большинство из того, что вы мне рассказали, невозможно подтвердить доказательствами, верно?» Сайкс на какое-то время серьезно задумался. «Да, сэр, невозможно». «В этом-то и загвоздка». Я все еще не вполне понимаю. Мы имеем ваше слово против слова Фергюсона. Да, сэр, кивнул Сайкс. А его слово весомее вашего. Мысль о том, что Фергюсон выйдет чистеньким, заставила кровь Сайкса вскипеть. Но слова его прозвучали не гневно, а жалко. Это несправедливо? Справедливо или нет, но дело обстоит именно так. А значит, нам нужно действовать продуманно, верно? Сайкс все еще не понимал. Фергюсон ничего не должен узнать ни о случившемся, ни о том, что вы мне все рассказали. Поэтому я хочу, чтобы вы вели себя как обычно и выполняли все распоряжения Фергюсона, но при этом записывали их. Проктор встал и оперся ладонями о стол. Мне нужны доказательства, достаточные для того, чтобы очень крепко повязать Фергюсона, дабы он не смог выпутаться. Мне нужно, чтобы дело против Фергюсона было настолько громким, что замолчать его будет невозможно. Народ должен знать, что произошло. Сайкс начал понимать. Проктор очень хотел не дать замять дело. «И если Фергюсона удастся привлечь к ответственности, я смогу забыть обо всех неосторожных поступках, которые вы совершили», продолжал Проктор. «И не забуду людей, которые помогут в этом деле. Но я не хочу принуждать вас делать что-либо, чего вы не хотите делать». Сайкс выпрямил спину, понимая, что он уже мог бы собрать более чем достаточно доказательств, чтобы угробить Фергюсона. Это было бы здорово. Сайкс внутренне улыбнулся. Он знал, на что способен этот ловкий пройдоха Проктор. Он станет крестоносцем, который очистит ЦРУ от коррупции, покажет, что один из героев организации насквозь прогнил. Такой успех откроет ему путь наверх, и уже в ближайшие годы он сможет достичь поста директора. А что потом? Несомненно, проктор мечтал о большем. И если он, Сайкс, сохранит присущую ему ловкость, он тоже пойдет вверх. У него был план. "Я хочу исправить положение", сказал он, и он действительно хотел этого. Проктор улыбнулся. "Отлично". 13 часов 13 минут. Проктор вошел в номер Альвареса, и тот закрыл за ним дверь. Номер и так был невелик, а Проктор занял столько места, что он стал просто тесным. «Как вы себя чувствуете, Антонио?» Альварес поднял раненую руку, насколько позволила боль. Он принял несколько таблеток, которые значительно ослабили ее. «Мне сообщили, что вы хорошо идете на поправку», — сказал Проктор. «Надеюсь не быть похороненным в обозримом будущем. Знаете, сколько крови вы потеряли?» Альварес покачал головой. «Нет, но ну, уверен, что теперь я наполовину африканец». Одной рукой он отодвинул в сторону сумку и сел на край односпальной кровати номера. Сумка была небольшой, и в ней лежали только кое-какое белье и немногие личные вещи Альвареса. То, что на нем было надето сейчас, было куплено для него, пока он лежал на больничной койке. В столицу его доставили на посольском вертолете и предоставили ему номер в отеле, чтобы он мог отдохнуть. «Вам повезло, что дело не обернулось гораздо хуже», — сказал Проктор. Тон его стал намного серьезнее. «Помчаться в одиночку в такое путешествие? О чем вы думали?» «У меня не было времени думать». Проктор нахмурился. «Как офицеру ЦРУ вам следовало бы ответить иначе?» «Я напичкан обезболивающими». Проктор улыбнулся. «Ладно, проехали». Альварес ничего не сказал, потянулся к прикроватной тумбочке и взял бутылку минеральной воды. Он переложил ее в правую руку, чтобы левой отвернуть колпачок. Но бутылка запотела и была слишком скользкой для ослабевших пальцев раненой руки. Проктор подошел ближе и сказал. «Позвольте помочь вам». «Я сам». Альварес прижал бутылку к груди и с этой дополнительной поддержкой сумел открыть ее. Отпив маленький глоток, он поставил ее на место. «Не так уж и хотелось пить». «Пожалуй». «Часть моего я очень хочет наорать на вас за неподчинение моим приказам», — сказал Проктор. «Так в чем же дело?» «Потому что я не уверен, что это не чисто личные эмоции. В конце концов, вы проделали хорошую, хотя и необычную работу». «Но мы же не получили ракеты». «После того, как Озелс был убит, а флешка похищена, у нас и не было шансов получить их. Это было безнадежное дело, чтобы не говорила Чеймбейс». Альварес потер плечо. Проктор продолжил. Вы не дали им попасть в нежелательные руки, а это важнее всего. Статус-кво сохранилось? Такова наша работа. А что с Фергюсоном и Сайксом? Сайкс пришел с повинной. Он пошел на сделку и помогает нам в деле против Фергюсона. Когда же Фергюсон узнает хорошие новости? Проктор немного помедлил с ответом. «Тут потребуется некоторые формальности, но не сомневайтесь, свое он получит сполна». Проктор потянулся за бутылкой. «Не возражаете?» Альварес покачал головой, и Проктор сделал большой глоток. «И не вздумайте опять действовать самостоятельно», — сказал Проктор, завинтив колпачок. «Второй раз я не буду столь снисходителен». «А если я захочу?» Проктор внимательно посмотрел на альварса «А вы хотите?» Альварес немного подумал, а потом покачал головой. «Нет, одного раза было достаточно». «Отлично, какое-то время вам придется поработать за столом». «Отчасти потому, что вам нужно время, чтобы прийти в норму, а отчасти потому, что хочу показать, что наложил на вас взыскание. У управления нет времени на авантюристов». Альварес кивнул. «Когда ваш рейс домой?» Альварес посмотрел на часы. скоро «Не опоздайте». «Постараюсь». «Что собираетесь делать дома?» «Как обычно, поесть барбекю, заняться личными делами, повидать ребенка». «Звучит прекрасно», — сказал Проктор.